Глава 16 Где-то после полудня Мия расставил нас с Лином самостоятельно пылить по указанной старости дороги. А сам ушел, решив разжиться свежей дичью. Мы, разумеется, не возражали. Старый хлеб, полузасохший сыр и вяленое мясо с кашей успели нам порядком надоесть. Но охота охотой, дело, конечно, это не слишком быстрое, если не иметь при себе снайперской винтовки, Однако, даже с учетом этого, я никак не ожидала, что Хварт пропадет так надолго. Поэтому, изрядно перенервничав от неизвестности, к вечеру, когда он все-таки появился с двумя заячьими тушками перевес, была готова его стукнуть. «Ты почему так долго?» Мир, не заметив моего недовольного лица, пожал плечами. «Как получилось, держи!» Кроме остроухов, поблизости никого не нашел. Я со скепсисом уставилась на двух некрупных ушастых грузунов, которые по виду и цвету шерсти ничем не отличались от обычных косых, но которых мой нерасторопный попутчик обозвал таким нехорошим словом. Остроухи. Надо же. Нет, насчет ушей он, конечно, не приврал. У зайцев действительно оказались на редкость длинные и поразительно тонкие, напрочь лишенные шерсти уши. Однако кушать нормальную зайчатину по мне гораздо приятнее, чем какую-то а Потушить его в котелке, да и все дела, только есть одна проблема. Кроли и ижи с ними мне прежде разделывать не приходилось. Тем более, когда они еще теплые, и когда из крохотных ранок на их шее не перестала течь кровь, придется, наверное... Опа! А это еще что? Я неожиданно замерла, только сейчас, сообразив, что за отметины вижу, и недоверчиво уставилась на довольно потягивающегося мейра. «Ты их что, зубами?» «А как еще?» – озадачился он. «У тебя какое-то предубеждение против остроухов или смущают следы зубов? Так сейчас освежуем, и разницы не будет видно. К тому же потом промыть надо, кипятком обдать». «Гайда, что ты так смотришь? Я сделал что-то не то?» Я закрыла рот и села на очень, кстати, подвернувшийся пенёк, растерянно разглядывая спутника, будто в первый раз увидела и как-то только сейчас, соображая, что уже третий день провожу рядом с не просто приятным мужчиной, но ещё и с мужчиной, который любит на досуге перекинуться в какого-нибудь зверя. В предыдущие дни мне было как-то недосуг углубляться в эти мысли, да и тени требовали повышенного внимания, и мир никаких чудачеств не совершал. Тот опыт нудиста не в счет. А вот сегодня я вдруг увидела четыре четких отметины на заячьих тушках и внезапно представила, как он их добывал. В памяти, само собой, всплыли воспоминания о несущемся на меня рыжем звере. Ох, хо хо Что ж я раньше-то не удосужилась спросить? Привыкла к фантастике и фэнтези, привыкла, что главным героям там на каждом пути встречаются эльфы, гномы, вампиры, оборотни... А тут сама столкнулась и сперва легкомысленно пропустила мимо ушей. Зато теперь, как говорится, прониклась. И так прониклась, что даже зябко стала. Мэр посмотрел на мое лицо и, резко озаботившись его выражением, осторожно сел рядом. «Гайда, я тебя напугал?» «Нет», — поспешила я мотнуть головой, чтобы его не обидеть. «Я просто сообразила, что очень невежливо не интересовалась твоим пищевым рационом». Воспринимала как обычного человека, хотя, наверное, у тебя совсем другие потребности. «Мы с людьми не слишком разнимся», — с легким напряжением пояснил оборотень. «Ваша еда нам тоже подходит. Обычаи немного другие, но к этому легко привыкнуть. Хвардам тяжелее, потому что их циклы привязаны к лунам, а у нас все иначе, поэтому и ужиться с людьми гораздо проще». Затем лишь исключением, что нам нужно чаще, чем простым хвардом, возвращаться в звериный облик. Вот теперь насторожилась и я. Насколько часто? Примерно раз в два-три дня. Иногда раз в полдюжину дней. Но не менее, чем на дюжину оборотов за одно обращение. Если этого не сделать, мы становимся раздражительными». Не получая свободы, зверь начинает постепенно брать верх над человеческой половиной, и его становится труднее сдерживать. А если менять личину, то он успокаивается и не мешает. Я сделала глубокий вдох, а затем такой же глубокий выдох. Так, спокойно. Это не он такой необычный, это я, слепая курица, которая только сейчас сообразила, что рано приписала ему человеческие добродетели. «Так ты поэтому вчера ночью уходил?» «Заметила. Почему-то огорчился, мир. Я надеялся, что не напугаю тебя тем, что так часто». «А почему ты должен меня напугать?» «Мне нужно перекидываться почти каждый день», — неохотно признался он. «У нас в роду такая особенность. Зверь очень силен, поэтому требует большей свободы». А... «А насколько он у тебя сильный, этот зверь?» — осторожно уточнила я. — Сильнее многих. — Надеюсь, это не значит, что в твоих пищевых пристрастиях помимо дичи присутствует человечина? — Нет, конечно, я же не тварь. — Прости, — поспешила я загладить свою оплошность. — Я с хвардами раньше не встречалась, и вообще... У меня на родине бытует мнение, что с оборотнями надо держать ухо востро. Дескать, когда вы перекидываетесь, то себя не помните а иногда и на ближайших соседей накидываетесь. А от полной луны и того больше, с ума сходите и способны загрызть даже лучшего друга. С хвардами иногда бывает. Насупился Мейер. Блин, кажется, я его все-таки обидела. Луна на них влияет очень сильно, они перекидываются, как правило, по ночам. Раз в месяц, реже в два, но не чаще. И помнят они о человеческой половине, когда бегают на четырех лапах довольно плохо, но даже они, обретая второй облик, никогда не опустятся до убийства человека, разве что обороняясь или защищая свое логово. А Мирре всегда сохраняют память о том, что еще недавно были людьми и способны обернуться в любой момент, хоть днем, хоть ночью. Я виновато вздохнула. Прости, я действительно не знала. Люди живут во власти страхов и предрассудков. Все еще сердито буркнул оборотень, уставившись куда-то мимо. Им проще считать нас зверями, поэтому мы и живем обособленно, подальше от подозрений, обвинений и попыток напомнить нам о прошлом. Считается, что миры были созданы одним из темных магов в качестве телохранителей. Такие же сильные и свирепые, как простые хварды, но более разумные и преданные, как цепные псы. Внезапно подсказал мне Ас. Только что-то у него не вышло, и миры вышли не только разумными, но еще и независимыми. И как только появилась такая возможность, покинули своих создателей. А еще говорят, что их порода происходит из Неверона. Но вроде потом они оттуда сбежали и перебрались к северным границам Валиона, в леса. На которые из-за близости к арам и к степени кто не позарится, после чего обжились и теперь считают эти территории своими. Король их не гонит, те земли ему не слишком важны, а за это Лохварды уже двести лет держат границу в неприкосновенности. Что-то больно умное у вас, король, рассеянно отозвалась я. С юга Форлеоном прикрылся с севера горами и армией и Лохвардами. С запада его интересы блюдет вольница любопытный он должно быть личность. Надо будет взглянуть при случае. Кстати, а как его зовут?» «Нынешнего не знаю, а двести лет назад Валионом правил его величество Эннар Первый». «Это ты сейчас вспомнил?» – встрепенулась я. «Не уверен, просто знаю откуда-то и все». «Жаль», – я огорченно вздохнула. «Как бы помочь вам вспомнить? Сами вы не вспомните, заклятие не пускает». «Может, у меня что получится?» Ас внезапно помрачнел. «Прости, но мы не хотим вспоминать прошлое. Конечно, ты можешь нам приказать, и тогда наверняка что-то всплывет, но я бы попросил тебя этого не делать». «Почему?» «Потому что все, кого мы когда-то знали, давно ушли в тень, потому что наших домов, скорее всего, уже не существует». Как не существует наших жен, если они когда-то были, детей и, возможно, даже страны такой уже нет. Это больно – возвращаться с войны на остывшее пепелище гайты И больно вдвойне, если ты до самого последнего мига продолжаешь надеяться. Пусть лучше все останется как прежде. И пусть мы хотя бы сейчас побудем в неведении. Я нахмурилась, но потом медленно кивнула. «Хорошо, как скажешь. Но если вы передумаете и решите попробовать, то я готова помочь». «Благодарю». «Ас, а ты не знаешь, как мне поступить с Миером? Кажется, я его задела». Тень хитро усмехнулся. «Думаю, если ты коснешься его знаком, то это будет неплохим извинением». «Знаком?» Я оторопела замерла. «Ты имеешь в виду знак Ишты? «Конечно. Мере должен его чувствовать. Для него это будет сродни благословению». «Ой-о! Ладно, попробую». Я мысленно перекрестилась и подняла голову. мер пока я болтала сама с собой, уже успел отойти и заняться остроухами, а теперь сидел ко мне спиной, ожесточенно орудуя ножом и сдирая с убиенного кролика серую шкурку. «Так, куда тут надо знак прикладывать?» Я задумчиво оглядела согнутую фигуру оборотня. В поле зрения виднелись лишь его спина, часть мягкого места, шея и лохматый затылок, отливающий на солнце благородной бронзой. Трогать его за спину вроде неудобно. Туда, где пониже неприлично... На шею, говорят, даже добрым и отзывчивым людям лучше руки не класть, потому как инстинкт самосохранения может заставить их взвиться и гавкнуть с перепугу. Я снова перекрестилась и, шагнув вперед, осторожно положила левую ладонь к варду на голову. Интересно, сработает или нет? И главное, как именно оно должно сработать? Однако эффект превзошел все мои ожидания. От легчайшего прикосновения... Оборотень вздрогнул так, что мгновенно выронил и нож, и располовиненную тушку, из которой в данный момент старательно выковыривал внутренности. Более того, он едва не подпрыгнул. Наверное, не надо было подкрадываться, как вору со спины. Как-то странно выгнулся и сдал какой-то жутковатый полурев, полустона, а потом... Я в панике отпрянула, когда он буквально рухнул лицом вперед, страшновато выгибая спину и скребя окровавленными пальцами землю. Его пробила мощная судорога, сильное тело изломалось и мигом утратило сходство с человеческим. Добротная одежда обвисла на нем, как на вешалке, а всего пару секунд спустя передо мной извивался всем телом и тихо постановал тот самый рыжий зверь с волчьей мордой и гибким кошачьим телом. Я перепугалась так, что едва не рухнула в обморок, чего за мной сроду не водилось, но, честное слово, Когда увидела, как корежит и крутит несчастного зверя, то сто раз себя прокляла за поспешность и за то, что не удосужилась поинтересоваться у Мира о возможной реакции на знак. Самого-то я его не боялась. Нечего уже бояться. Видела, каким он становится, когда принимает звериное обличие. Я боялась того, что нечаянно сделала еще хуже, и у внезапно перекинувшегося Мира начнется полноценный эпиприпадок. В какой-то миг я даже решила, что он прямо тут и спустит дух, потому что зрелище было действительно страшно. Потом подумала, что эта боль трансформации так сильно по нему ударила. Наконец догадалась убрать руку, и только тогда оборотень начал постепенно успокаиваться. Я посмотрела на него чуть ли не со слезами. "Мир, Оборотень часто задышал и, вывернувшись из неудобной одежды, судорожно сглотнул. мир ты как? Живой?» Он не ответил, и мне стало совсем плохо. Особенно, когда рыжий зверь наконец отдышался, а потом приподнялся на дрожащих лапах, уставившись на меня полубезумными глазами, в которых плескалось недоверие, изумление и какой-то первобытный страх. Я даже решила, что это из-за меня и что он ужасно страдает. А потом поклялась, что больше ни в жизни, не стану ни до кого дотрагиваться. Кроме Лины, которому, кажется, знак доставляет одно удовольствие. Но тут оборотень довольно бодро встряхнулся, вполне уверенно встал, ошалело помотал головой, пару раз замедленно моргнул, будто у него что-то случилось со зрением. Потом сделала неуверенный шаг навстречу и с тихим урчанием прижался ко мне щекой. Я от облегчения упала на колени и заискивающе заглянула в желтые глаза, но там не было ни злости, ни боли, ни сомнения». Зверь смотрел так открыто, с такой благодарностью, что мне разом полегчало. Мейр! <Assassinsuckelessness> Я шмыгнула носом, все еще страшась неизвестности. Оборотень Мур лыкнул, а потом прижался уже всем телом, настойчиво тыкаясь носом в мою ладонь. Мейер, ты как себя чувствуешь? «Мррр!» — Проникновенно проурчал он, подставляя страконечное ухо с забавной кисточкой на конце. Я машинально почесала, все той же левой рукой, а потом услышала в ответ блаженный стон и едва не рухнула от облегчения, потому что Мейер все с тем же кошачьим мурлыканьем свернулся в клубок и прильнул еще теснее. «Фух, господи, как же ты меня напугал!» Мур, помотал головой Хварт. «Да? А чего ж тебя тогда так скрутило?» Мер тихо кашлянул, как рассмеялся. А потом лизнул мою руку и успокаивающе потерся ухом. Дескать, все нормально, не бойся. Подумаешь, перекинулся. Я зябко передернула плечами. «Ты всегда так меняешь облик?» Мррр, кивнул он. «С такими же корчами и судорогами?» Он внимательно посмотрел снизу вверх, но не нашел в моих глазах понимания. Тяжело вздохнул и, отвернувшись, что-то сделал. Что именно, я не поняла, потому что еще не отошла от шока, но в какой-то момент его тело снова задрожало и вытянулось струной, резко раздалось в плечах, потяжелело, наконец приподнялось на задние лапы, на которых с ужасающей скоростью начал пропадать волосяной покров, и спустя еще пару секунд передо мной снова стоял человек, высокий, плечистый и совершенно ногой, одно хорошо». Отвернуться он хотя бы додумался, так что сейчас я имела возможность полюбоваться только на его мускулистую спину, на которой быстро высыхали мелкие капельки пота. Я вежливо пересела и внимательно уставилась на противоположные кусты, давая Хварду возможность одеться. Но паники уже не было. Мейер, судя по всему, не слишком пострадал от двойной смены облика. Наверное, врали все фантасты, что это очень трудно. Этот вон просто отряхнулся и все. «Гайде...» Наконец, неуверенно позвали меня со спины. Я осторожно покосилась через плечо, но оборотень уже успел натянуть штаны и теперь смотрел на меня с неопределенным выражением. То ли с опаской, то ли с надеждой. «Ты как?» — хрипло спросила я, ожидая услышать в ответ вполне закономерный упрек. Однако Мейер только глубоко вздохнул, расправляя широкие плечи, а потом также мощно выдохнул. «Превосходно!» «У меня словно камень с души свалился. Слава тебе, Господи! Может, ты хоть объяснишь, что это было? Я так перепугалась, что сделала тебе больно». «Ты? Больно?» У него забавно округлились глаза. «Гайда, да ты в своем уме!» «Уже не очень», — буркнула я. «Знаешь, увидеть, как тебя от одного прикосновения ломает, будто припадочного, зрелище не для слабонервных». «Извини, я сам не ожидал». «Это из-за знака?» «Ага», — довольно зажмурился Мир. «Когда ты прикоснулась, то меня аж прострелило всего, от макушки до копчика, а потом стало так здорово, так хорошо, что я, признаться, просто не удержался. Ужасно захотелось еще и прижаться потеснее, чтобы почувствовать снова. Никогда не думал, что близость Ишты способна так на меня повлиять». «Так это как?» — заинтересовалась я с любопытством, покосившись на свою ладонь, где красовался отпечаток кувшинки. Правда, лепестков у нее было всего шесть, а не два десятка, как на оригинале, но все равно ничего так вышло. А уж эффект от нее какой. Одно слово. Магия. Мер присел напротив меня на корточке. — Твой знак приносит удовольствие, Гайде. От него хочется нестись куда-то, сломя голову. Хочется Прыгать, кричать от восторга. А еще хочется, чтобы это чувство никогда не исчезало. Прости, что напугал. Смена облика не самое аппетитное зрелище. Я не хотел, чтобы ты это увидела, но не смог удержаться. Твоя сила слишком велика. Я извиниться хотела, — смущенно пробормотала я. Мне было неловко, вот я и подумала, что могла бы... В том смысле, что лина очень нравится, когда я его касаюсь... Вот и сделала глупость. Прости. Можешь делать такие глупости регулярно. С самым серьезным видом разрешил оборотень. Только в следующий раз предупреди, и я заранее перекинусь, чтобы никого не напугать. Я перевела дух, но потом вдруг вспомнила про невыпотрошенных зайцев и виновато потупилась. Ну вот, поучилась, называется. И сама ничего толкового не сделала и миру не дала закончить. Глупо, да? В следующий раз надо будет хотя бы дождаться, пока он освежует добычу, а то так и без ужина недолго остаться. И без того уже темнеет, а зайца готовить долго. Оборотень, проследив за моим взглядом, тоже спохватился и поспешил вернуться к тушкам. Я позволила ему это сделать, больше не порываясь отвлекать вопросами. Поэтому, когда в лагере появился довольный дожути Шери, мы уже чинно занимались своими делами ни словом, ни делом не напоминая друг другу о недавнем конфузе. «Ас», — поспешила я уточнить у притихшей тени, — «ты знал, что так получится?» Мне, правда, хотелось ругнуться и напомнить, что это была его идея, но я смолчала. Сперва надо выяснить, а уж потом права качать. «Нет», — отозвался Ас, и я мысленно развела руками. «Только догадывался, что ему должно понравиться, но чтобы перекинуться среди бела дня...» нет не знал гайды это как то связано с его способностями напрямую неожиданно вмешался в наш диалог гор чем в хварде сильнее зверь тем легче и быстрее он вырывается на волю а мер перекинулся практически сразу это значит что в его роду оборот не действительно доминируют потому что только сильные звери способны удержать власть в стае а насколько он силен Скажем, с тварью может потягаться? Не со всякой, но думаю, с теми, кто попроще вполне справится. А с Кахгаром? Нет, тут же отреагировал Ас. Ни один не осилит Кахгара в одиночку. Эта тварь стоит на одной из высших ступеней иерархии и почти дотягивает до полноценного шери, Поэтому они настолько опасны и поэтому же редко встречаются. Чтобы вырастить такую тварь, необходимо приложить немало усилий. «Я удивилась. Разве твари выращивают? Разве они не по рождению Айда?» «Младшие Шерри, да, как твой Лин, например. Или Стока с Тиксой. Есть еще старшие, с которыми лучше вообще не встречаться. Высшие твари-тени, которые совершенно не способны существовать на свету, и на одну из которых ты нарвалась, когда стремилась в наш мир. Но большинство тех, кто сейчас наводнил Валион, были рождены уже здесь». На поверхности, стараниями жрецов Айда, и для их появления понадобилось много человеческих жертв. «Фу!» – поморщилась я. «Откуда же эти жрецы берут столько народу? Разводят, что ли, на прокорм?» «Почти», – мрачно сообщил «В Невероне живет немало людей. В любую деревню может прийти сборщик, чтобы потребовать дань для Айда». Есть даже специальные дни в году, когда дань должна быть отдана обязательно. От своих последователей Айд требует крови. За любую молитву, за любой проступок, за косой взгляд в сторону жреца наказание одно – жертва. Причем неважно, кто это будет – мужчина, женщина, старик или ребенок. Как правило, отдают стариков, потому что их не так жалко. Или же чужаков, которые изредка, но забираются в Неверон, умудряясь уцелеть в степи. Однако дети ценятся особо. Считается, что чистые души Айт любит больше. Поэтому в Невероне даже есть такой обычай. Если деревне нечего отдать сборщику, то староста просит отсрочку на один год, скажем, Если стариков в деревне больше не осталось, чужаков выловить не удалось, а молодежь в принципе отдавать не принято, сильные и здоровые слишком ценно для обычной жертвы. Поэтому просят отсрочку. А сборщик, как правило, дает этот лишний год, чтобы люди смогли найти подходящую жертву. Затем на общем сходе выбирается и покупается в соседней деревне молодая женщина. Потом точно так же выбирается молодой здоровый мужчина, для них отводят дом, им запрещено работать, им носят еду и не позволяют покидать пределы деревни до тех пор, пока они не зачнут ребенка. Когда это происходит, мужчина получает оплату и уезжает, а женщина остается на полном обеспечении деревни до самых родов. Когда же рождается такой выкупной младенец, его отдают сборщику в качестве оплаты за два года. Так что, как сама понимаешь, женщины в Невероне в большой цене. Молодые и здоровые женщины тем более. Каждая деревня заинтересована в том, чтобы иметь как можно больше таких откупных матерей. Потому что для большинства жителей это единственный выход не лишиться своих собственных детей и внуков. «Меня передернуло. Жуть какая!» Как они там живут-то? Неужели не было попыток восстания, бунтов, протестов? Тот, кто протестует, попадает на алтари в числе первых. Мрачно сообщил Ас. Свои же соседи и выдадут, потому что каждая жертва означает лишний год отсрочки для остальных. А уж как они любят чужаков не описать словами. Конечно, зло подумала я. Чужаки же первыми идут под нож. Вот именно. Кошмар. Но неужели никто не пытался это остановить? Валион пытается уже несколько веков, но власть жрецов слишком сильна. Чтобы ее разрушить, надо сравнять весь Неверон с землей. Вместе с людьми, потому что они возвращены в страхе перед Айдом. Причем не в том страхе, который заставляет вставать с колен и бороться, а в том липком заискивающим и подлым, в котором каждый ищет для себя выгоду. Когда черное кажется белым, и когда за возможность исцелиться от болезни ты можешь отдать даже собственное дитя, благодаря при этом Айда за щедрость. Я сжала челюсти, с трудом представляя себе, как такое вообще возможно. Но астолько вздохнул и добавил, «Если бы верховный жрец не был хозяином степи, все было бы проще». Но он контролирует ту территорию полностью. Каждое дерево, каждая травинка, каждый живущий там зверь может быть использованным как покорный раб. Жрец способен отследить любого, кто сунется за границу его владений. Его власть там неоспорима. Понастроенные алтари делают его почти всесильным, но только там, где он полновластный хозяин. Сама степь наводнена тварями так, что пробраться в Неверон практически невозможно. Разве что по воздуху. Но по ночам твари населяют даже его. Поэтому шансов практически нет. А со шпионами там поступают всегда одинаково. Я поняла, но разве у короля нет разведчиков, чтобы смогли туда пролезть? Или наемников, способных за приличную плату избавить ваш мир, Прости, господи, от этого гнойника. Есть королевские хасы, орден, карающий длани Алара. Есть рейзеры, сдерживающие твари в Форлеоне. Но этого все равно мало. С хозяином степи не справиться силами смертных. Даже маги могут лишь временно задержать продвижение Неверона. Это противостояние длится уже 200 лет. С тех пор, как Неверон заполнили некроманты, но, боюсь... Здесь нужно нечто совсем иное, чем человеческая магия и смертные воины. Нечто, равное верховному жрецу по силе. Я совсем нахмурилась. Понимаю, куда ты клонишь, но воин из меня никакой. Тем более пока мои проблемы простираются лишь до уровня иаров. Если я после этого выживу, то буду думать, а пока... Боюсь, моих способностей не хватит даже на то, чтобы красиво вызвать его на поединок. «Это временно», — заверил меня Ас. «Скоро ты почувствуешь, что значит быть Иштой. А когда это случится, все изменится. Хотя, конечно, сначала тебе нужно решить вопрос с долгом, но после...» «Знаешь, Гайда, мне кажется, мы могли бы тебе помочь». «Да как вы поможете?» — погрустнела я. Если я доберусь до ИАРов, и они будут так любезны, что войдут в мое положение, то браслета я, скорее всего, лишусь, а вместе с ним и вас, понимаешь? Лучше, чем кто бы то ни было. И поверь, мы много об этом думаем. Но ты заронила в нас надежду, Гайда. Мы будем искать способ остаться. Если, конечно, ты тоже этого хочешь. Мне стало удивительно тепло и очень спокойно. Вы не поверите, но я давно так не хотела обрести компанию, как сейчас. Поэтому, если выход все-таки найдется, я всеми силами постараюсь вас сохранить. Нам этого достаточно. Дружно прошептали тени, обдав меня еще одной волной благодарности. Будь уверена, мы не покинем тебя больше и клянемся, что сохраним твою жизнь во что бы то ни стало. Все четверо. Мы принимаем тебя, хозяйка равнины. «Принимаем, и да будет наша клятва услышана лоином. что Что-то внутри меня дрогнуло и тут же отпустило, а потом возникло странное ощущение, как будто кто-то могучий на мгновение взглянул на меня из пустоты и запомнил. И это ощущение было так сильно, а пришедшее за ним чувство, что клятва услышана так реально, что я на мгновение растерялась. «Гайды!» Отвлек меня от догадок неугомонной Шерри. «Гайде, ты чего? Тебе опять плохо?» «Ну вот», — заметил. Видимо, я сидела без движения слишком долго или через черностойчиво смотрела в одну точку, вот он и обеспокоился. Пришлось оторваться от внутреннего диалога и успокоить кота. «Нет, Лин, просто задумалась». «О чем, если не секрет?» Тени замолчали, словно совершив то, что хотели. Правда, так никуда и не делись, остались где-то неподалеку. Молчаливые, терпеливые и какие-то мрачно-торжественные. Причем в этот момент во мне поселилось стойкое ощущение, что они действительно больше никуда не уйдут. Ни к Иарам, ни в тень, ни даже к калару, если тот вдруг решит позвать их на небеса. Просто потому, что они настоящие. Первые настоящие друзья, которые стали мне неожиданно дороги. Или, правду сказать, уже не друзья, а скорее братья. Самые настоящие кровные братья, которых у меня никогда раньше не было. Которые именно сейчас ими стали, и которых я теперь тоже никогда не предам. И никуда не отпущу, даже если мне будут руку резать тупой пилой без анестезии. «Так о чем, Гайде?» Настойчиво тронул меня лапой Шерри, не услышав дружного вздоха, раздавшегося в моей голове. «О чем ты сейчас думаешь?» Мои губы тронула слабая улыбка. «О будущем, друг мой. Кажется, оно начинает, наконец, постепенно вырисовываться».